Глава третья. Гамов обычно появлялся, когда все были в сборе. Сегодня он пришел первым, показывал, что предстоит обсудить проблемы трудные и принять решения необычные. Я предупредил Гамова, что приглашаю Елену. Она пришла ко мне, мы отправились в зал. Гамов сидел на своем постоянном месте, сбоку от меня. Я открыл заседание. «Послушаем об эпидемии в странах наших противников. К сожалению, она грозит и нам». Елена изложила те же сведения, что вчера вечером, только оснастила их цифрами. Картина стала еще безрадостней. После нее говорил о и Сиро. У этого человека для всех случаев жизни имелись сообщения из печати и отчетов журналистов. Они тоже не скупились на грозные прогнозы. Одна из акул пера даже живописала скорую гибель всего человечества. Ибо против водной аллергии нет реальной защиты, кроме полного запрещения воды. А хрен редкий не слаще. Информаторы прищепы докладывали о панике у врагов. Корина шлет Кортезии просьбы о помощи. А Ментола трижды созывал секретные совещания. Клуры ввели в портах медицинский контроль уже обнаружено несколько случаев водной аллергии. «Что-то похожее на водную аллергию, открытой в наших оккупационных войсках в Патине и Нордеге», — сообщил Пиано. И хотя он улыбался иногда и при сообщениях о поражении своих войск, даже отдаленной улыбки не было на его обычно жизнерадостном лице. Толстяк Готли Бар не изменил своему природному оптимизму. Он считал, что правительства стран, пораженных эпидемией, примут свои меры. Нам надо посмотреть, что ему дастся. «Мне отвратительна мысль, что мы будем безмятежно ждать смерти», — с волнением сказал Гамов. «Эпидемия поражает прежде всего детей. Если станут гибнуть дети Латании, мы будем опозорены. Никакие победы на фронтах войны не оправдают нашей вины перед ними». Семипалов. «Ночью вы говорили мне, что у вас есть две идеи борьбы с водной аллергией. Слушаем вас». Гамов редко высказывался так категорично. Внутренне я даже возгордился. То, чего я хотел потребовать от ядра, шло гораздо дальше любых требований Гамова, но в том направлении, какого он ожидал. Я все же был хорошим его учеником. «Нет, Гамов, вы ошибаетесь», — сказал я. Нельзя отгородиться от подползающей к границам эпидемии, она преодолеет любые заслоны. Не отгородиться, не отогнать, а истребить ее в тех гнездовьях, где она зародилась и откуда нагло выползла. Вот мой план. Но для этого придется забыть все государственные границы, не посчитаться даже собственными военными выгодами, ибо речь идет о судьбах мира, а не отдельных стран. Я знал, какие серьезные требования предъявляю, и не был уверен, что все согласятся. Они просты, мои предложения продолжал я. Водные порывы в атмосфере — вот что стимулирует ярость эпидемии. Переселить весь Клур, всю Корину, а также родар, Ламарию, Патину и Нордок, к которым эпидемия подползает в знойные пустыни Торбаша, Сабраны или Липиня Великого, вне человеческих возможностей. А почему бы не превратить эти страны хотя бы на год, подобие степей Собраны или Пиня? Если штупа перебросит все свои метеогенераторы в Патину, Ламарию, Нордок, и если его не ограничивать в расходах энерговоды, то ни одна туча не пересечет берегов тех стран, где уже свирепствует эпидемия? Я верно излагаю ситуацию генерал-штупа. Наш главнокомандующий Альберт Пиано не утруждал себя вставанием, когда говорил речи на ядре, но Штупов вставал, даже подавая реплики. Мощь наших метеогенераторов достаточно для отражения любого циклона с океана, если не будет могучего противодействия. Такого противодействия ни Клур, ни Корина не окажут. Устроить знойное лето в проокеанских странах могу. Единственным, кто засомневался в эффективности моего плана, был наш министр Милосердия. «Нет, я не против, нет», — сказал он. «Но такая огромная метеостанция погубит урожай в Клурии и Корине. Они воспротивятся. Вы не опасаетесь этого, Семипалов? Надо опасаться всего, что делают воюющие с нами страны. Без этого победы не одержать», — возразил я. «Но и уступать противнику ведь тоже не принято, правда?» И я рассчитываю на их разум. Им придется выбирать либо полные полки в магазинах и заваленные гробами кладбища, либо опустевшие магазины и спасенные дети. Не сомневаюсь в их выборе. Пустые магазины и спасенные дети. Но разве одно знойное лето истребит эпидемию? А если она притихнет, а на другой год возродится? Сколько лет она в корине таилась? Вот чего я боюсь. «Правильно бойтесь», – сказал я. Многое зависело от действий Пустовойта. Было очень удачно, что он высказал те опасения, которые потом именно ему придется опровергать на практике. Ночью я сказал Гамову, что у меня есть две идеи борьбы с эпидемией. Одну я высказал – насильственное сухое лето в пораженных эпидемией странах. Теперь слушайте вторую. Искусственных лекарств, Против водной аллергии нет, но натуральное женское молоко ее лечит. Значит, нужно снабдить грудным молоком всех больных. Дальше я предложил объявить женское молоко у нас в стране государственным достоянием. Каждой кормящей матери сдавать его полностью в больнице, а детей своих кормить молоком искусственным. Для здорового ребенка оно не хуже естественного. Часть собираемого молока оставлять как резерв, препятствующий вторжению эпидемии в наши рубежи. Остальное передавать в страны, захваченные эпидемией. И оплачивать женщинам молоко многократно выше искусственного. Предоставить матерям заочное льготное продовольствие. У пустовой-то огромные средства. Пусть он истратит часть своих миллиардов на подлинный акт всемирного милосердия и пусть закупает грудное молоко не только у нас, но и во всех странах мира, особенно в тех, где эпидемию уже сражают детей и взрослых. «Вы оплатили целым состоянием две Дины крови, тайно отданной врачом Габлом Хотой, нашим раненым», обратился я к пустовой ту. «Столько денег за женское молоко вы платить не сможете. Его потребуется много больше, чем было крови в теле Хоты». Но почему не платить за него столько, чтобы для рядовой женщины это стало экономически выгодно? Наши противники не введут монополии на женское молоко. Препятствовать его закупкам не будут. Оно ведь пойдет на спасение их граждан, маленьких и больших. «Облагодетельствовать своих врагов!» — презрительно бросил Гонсалес. «И их холодно парировал я. Но прежде всего нас самих». Наши дети и все мы под угрозой, Гонсалес. Спасая вражеских, мы спасаем наших детей. Ведомство, возглавляемое пустовой там, называется Международной Компанией Милосердия. И если оно не сможет организовать Международное Милосердие, то грош ему цена. И грош цена нам самим, ибо мы станем лгунами и лицемерами. Мастерами лишь обещать добро, но не делать его, когда в нем есть реальная необходимость. Мне стыдно будет глядеть на себя в зеркало, показывая, что споры исчерпаны, Гамов объявил. «Предложения принимаем. Будем их выполнять. Вудвард, ваше мнение о реакции противников». «Я всегда с интересом слушал Вудварда» и не потому, что он не принадлежал к говорунам, и каждая его речь становилась маленьким событием, просто он находился в особом положении. Я не смог бы исполнять его нынешней должности, быть министром державы, воюющей с его родиной. Он в родной Кортезии искал некой высшей справедливости, но обрел ли он ее у нас? И он не переставал любить Кортезию, очень многое в ней ценил, И не раз я уже говорил об этом, ставил нам в пример ее деловитость, высокий уровень жизни. Мы стали для него образцом творимого будущего. Кортезия отодвигалась в прошлое. Она исчерпала свои творческие возможности. Он видел это со скорбью. Но будущее еще только будет, а прошлое еще пребывало в настоящем. Я бы сказал так. Он сделал ставку на ребенка против взрослого мужчины. Значит ли это, что ребенок во всем превосходит зрелого мужа? Разумеется, я не сомневался, что Вудвард мой план примет. В нем не было ничего, что могло бы навредить Кортезам. Но глубинная польза людей и непосредственная выгода правительств не всегда сочетаются. У дипломатии свои законы. Вудвард ответил, как я надеялся, но иначе, чем я ожидал. «Диктатор, вы объявили, что поведете войну, отвергающую все общепринятые обычаи и законы. То, что предлагается сейчас, больше, чем простая неклассичность. Помочь нашим врагам остаться живыми и здоровыми. Насильно помочь, если добровольно помощи не примут. Отход от классики превращается в парадоксальность. Парадокс насильственного вызволения врагов из беды ошеломит их сознание, взволнует все души. Таков первый мой вывод. Он обращался к одному Гамову, хотя внес предложение «я, а не Гамов». И хотя «я, а не Гамов» председательствовал на ядре. Все это были пустяки. Каждый из нас знал о себе, что он не больше, чем высокий чиновник в аппарате диктатора. И если бы не присутствие Елены, я и не заметил бы некорректного поведения Вудворта. Но Гамов угадал мое недовольство. «Очень рад, что вы одобряете идеи Семипалова», — сказал он. «Я тоже их одобряю. Но вы не ответили на мой вопрос, какой реакции следует ждать от наших противников. Не враги же они своему народу». Я согласен с Семипаловым, что министру милосердия после раскрытия лагерей военнопленных для посещения родных и продовольственной помощи предоставляется новая возможность большого милосердия. «Подведем итог», — сказал Гамов. «Вудворту оповестить все страны о начале массовой борьбы с эпидемией. ту установить самые высокие цены в латах и золоте на грудное молоко». Срочно наладить сбор молока и его транспортировку в опасные районы. Пустовойт, вы согласны? Пустовойт только заметил, что сбор молока надо поручить энергичным женщинам. Добавить бы их в его аппарат. Гамма вспомнила за океанской администрацией помощи военнопленным. Она целиком из женщин. И каких? Это... Норма Фрис, профессор математики, ведь такая дама, что пусти ее любому быку рога свернет. Идеальный председатель для Международного женского комитета спасения от водной аллергии. И та удивительная женщина, застрелившая дурака мужа и пригрозившая прикончить аминтолу, если ее оправдают. Аминтолу застрелить не дадут, но почему ей не возглавить комитет по сбору женского молока в Кортезии? Перевести из фондов в пустовой деньги, она и в своей кортезии соберет не меньше, и хлынет поток спасительного молока из-за океана. И еще одну замечательную женщину привлечем. Людмила Милошевская поярче и поэнергичнее всех остальных. Сейчас она примеряет двух политических петухов, вождя своей партии Понсия Маркварда и его заклятого друга в новом правительстве Вилькамира Торбу и чаще становится на сторону врага своей партии, Вилькомира. Тот все же умней Понсия. Чего вы смеетесь, Семипалов? Вспомнил спектакль, который вы разыграли в Патине. Зрелище было впечатляющее. Хочу предложить еще одну женщину в проектируемый вами Верховный Женский Совет, который станет чем-то вроде зародыша объединенного международного женского правительства. Звучит сильно, не правда ли? Я говорю о дочери Путрамента. Не знаю, сколько в этом диком зверьке натуральной женственности, но что она не уступит всем перечисленным вами дамам в бурной энергии, поручусь головой. Во всяком случае, я постерегся бы безоружным встретиться один на один с этим рыжекудрым, веснущатым и диким представителем так называемого слабого пола. А если вооружить ее правом приказывать целой армии подчиненных женщин, В Нордеге она перемешает небо с землей. Им ведь близость с Кориной в нынешней обстановке угрожает особенно сильно. Никто не возражал против участия Луизы Путрамент в проектируемом Международном женском комитете спасения. Я назначил короткий перерыв и проводил Елену. — Все было так интересно и так важно, — сказала она восторженно. — Да, ты вся замерла от восхищения, когда говорил Гамов. Я очень рада, что ты это заметил. Он диктатор и, стало быть, тиран, но временами поражает такой человечностью. Но ты не заметил другого, Андрей. Ты не увидел, как я слушала тебя. Тебе в эти минуты было не до меня. А я любовалась тобой. Ты был прекрасен. Ты был проникновенно глубок. Я еще не знала тебя такого. И так рада, что довелось узнать, что Гамов, он всегда хорош. А ты сегодня был выше Гамова. Так бесконечно важно все, что ты предлагал. Ты преувеличиваешь, — в тебе говорит любовь. Я смутился. Раньше восторженность Елене не была свойственна. Да, и любовь. Разве это плохо? Скажи, ты и вчера случайно появился в своей квартире? Или решил вернуться? Я могу ждать тебя сегодня? Я сказал очень серьезно. «Елена, вчерашний день сохранится в моей памяти как один из лучших дней моей жизни. Я буду мечтать о повторении наших встреч. Не сердись, Елена, я сегодня не приду и не знаю, когда сумею прийти».